Глава сотая. Инъекция повторилась на следующий день. Головокружение осталось, но тошнота заметно уменьшилась. Видимого эффекта также не обнаружилось. Командор стал часто захаживать в лабораторию, иногда вместе с сондом, и интересоваться нашими делами. Но Аникс находила кучу поводов поговорить о другом, а я охотно поддерживала ее. Если молчала моя наставница, значит и мне не следовало болтать. Командор забавно и остро шутил. Я часто не могла сдержать смех и прятала улыбку за ладошкой. А когда сон и Аникс хохотали, командор останавливал пристальный взгляд на мне и загадочно улыбался. В конце концов я смущенно уходила в другой отсек, чтобы усмирить слишком быстрое сердцебиение. Тошнить Аникс перестала только после третьего дня. Поэтому четвертую и пятую процедуру я уверенно перенесла на утреннее время. На обед мы шли веселые, потому что на короткий промежуток, но радужка Аникс изменила цвет и после стала сиять умеренно, как в спокойном состоянии. И потому, что сегодня с утра дежурный по хозотсеку выдал новое постельное белье на смену старому. За нашим прежним столом никого из командования не было. Они с утра обходили другие корабли и мы спокойно заняли его. Мне кажется, мерца не стабилизировалась. Наклонилась ко мне Аникс. Я внимательно посмотрела в ее глаза и уверенно кивнула. «Ох, отлично! Жду не дождусь! И вообще, мне так повезло встретить тебя!» Я радостно улыбнулась, и тут кто-то хохотнул. «Видал наше новое белье?» Я украдкой закатила глаза. Сейчас будут гоготать, но я уже привыкла. Чем им еще тут развлечься? Аникс, ты что ли решила в мамочку поиграть? Спросил какой-то парень, кажется, Гамони. Смело он с ней. Она же его одной левой приложит к полу и вышибет всю спесь. Надо сказать, что это моя затея. Но сглупила с кем не бывает. Только я раскрыла рот, как Аникс круто повернулась и кинула в парни жестяной банкой с остатками сока. «Подумала, что ты еще в детство не наигрался!» Усмехнулась она, а потом оглянулась на меня и подмигнула. Парень увернулся, но банка попала в другого, кто тоже хохотал. «Эй, Аникс!» — возмутился тот, отряхивая форму от липкой смеси. «Смотри, куда бросаешь!» «Извини, сынуля!» — ухмыльнулась она. «Чуток промахнулась!» Потом смеялись все, обсуждая, у кого какое было белье в детстве. Даже Мицуна вышел из кухни и поделился своим рассказом. Только Садр пренебрежительно косился в мою сторону и молчал. Я намеренно смотрела прямо, красноречиво заявляя, что не боюсь его. А потом переключилась на рассказы и вскоре забыла про него. От истории парней я смеялась так самозабвенно и впервые была рада, что сейчас нахожусь именно здесь и нигде больше. Было тепло и уютно среди совершенно незнакомых мне мужчин. Я и представить себе не могла, что когда-нибудь окажусь одним из членов команды военного флота, что буду так легко и смело говорить с ними, веселиться и не чувствовать настороженности, предрассудков и разделения на сословия. Они были одной дружной командой, в которой я чувствовала такое единство, которое проявляли люди только в самый сложный период своей жизни, при перелете на тоуле. Это одно из ярких воспоминаний с детства, когда знакомые и незнакомые, русские и иностранцы, понимая и не понимая друг друга, помогали в космическом челноке всем и каждому, кто нуждался в помощи и даже просто в поддержке. Сейчас я осознавала больше, чем прежде, что все мы едины. Даже если рождены в разных галактиках, просто разумные существа всегда делились на хороших и плохих, вне зависимости от условий рождения. Это выбор каждого. Возможно, не все в этом мире потеряно. И я действительно погорячилась с заявлением о ненависти к нему. Кто-то пошутил на тему дежурства на кухне вместо Мицуна, Потом сам повар остро высказался, и вскоре началась самая настоящая бойня. «Бойни фруктами!» Я тоже участвовала, вспомнив наши игры у озера с Люмин и Паула, и даже бросила в кого-то несколько кусочков. Но когда кто-то вдруг громко крикнул «Командор в столовом отсеке!», все вскочили со своих мест, выпрямились и замерли. Я оглянулась на вход и, встретившись с пылающими глазами командора, тоже поднялась. Он стоял у двери со скрещенными на груди руками, привалившись плечом к стене и, похоже, давно наблюдал за нашим весельем. Я тут же опустила глаза, чувствуя, что сердце снова сбивается с ритма. Потом покосилась на Аникс. Она стояла по стойке смирно и смотрела прямо перед собой, но уголок губ дрожал от едва сдерживаемой улыбки. — Что ж, детки, бабочек считать будете после отбоя, а сейчас по местам, через пять минут учебная тревога. Беззлобно произнес командор отстранившись от стены и окинул столовую с нисходительным взглядом. Я взяла поднос с посудой и, осторожно, чтобы не подскользнуться, а размазанные по полу фрукты понесла в мойку. «Аникс, командный отсек!» — велел Рузарт. Команда довольно быстро покинула столовую, и я поспешила вслед за ними. Но у выхода командор слегка наклонился в мою сторону, так что я сразу догадалась — нужно задержаться. Когда последний из столовой вышла Аникс, командор произнес деловым тоном. «Твоя услуга произвела впечатление на команду». «Какая, командор Рузарт?» Растерялась я. «Я поняла тебе еще одну вещь». Начал он, а я ощутила, как увлажнились ладошки. «Хозяйство тебе доверять нельзя». С улыбкой закончил рузерт Я бесшумно выдохнула и коротко улыбнулась. Он вовсе не сердился. Шутил. Благодарю рыжая. Парням еще долго будет весело. Я покосилась на его плечо и смущенно кивнула, принимая благодарность, и тут же округлила глаза. Со стены столовой сползал кусок сочного фрукта и грозил оказаться на идеально чистой форме командора. Я открыла рот, чтобы предупредить его, но не успела. Фрукт с чавканьем упал на плечо Рузерда. Ты хотела что-то сказать? Начал он, но сразу замолк и покосился на свое плечо. Я моргнула и захлопнула рот, едва сдерживаясь от улыбки, а затем виновато опустила голову, ведь и сама причастна к этому беспорядку. Командор медленно достал из кармана белоснежный платок и смахнул с плеча остатки фрукта. Его грозное молчание продолжалось еще несколько секунд, а потом он чуть склонился в мою сторону и строго бросил. «Марш на рабочее место!» Я выбежала из столовой, будто за мной гнались палкой. За спиной от смеха фыркнула Аникс. «Следила за нами?» Но, несясь в лабораторию, радовалась, что меня не задержали для разговора о неподобающем поведении. И все-таки грела, что он проявлял снисходительность ко мне, а я начинала привыкать к нему.